Глава шестая Небытие Божье доказывается просто. Невозможно допустить, например, что некий серьезный сый, всемогущий и всемудрый, занимался бы таким пустым делом, как игра в человечки, да притом и это может быть самое несуразное, ограничивая свою игру пошлейшими законами механики, химии, математики и никогда, заметьте, никогда не показывая своего лица, а разве только исподтишка а биняками по-воровски, какие уж тут откровения, высказывая спорные истины из-за спины нежного истерика. Вот все это божественное является, полагаю я, великой мистификацией, в которой, разумеется, уж отнюдь не повинны попы, а не сами ее жертв Идею Бога изобрел в утро мира талант,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 о сверхтову крупные деловые способности даром что мои дела шли неважно феликс двойник мой казался мне безобидным курьезом я бы в те дни пожалуй рассказал о нем другу подвернись такой друг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 Вернувшись из контора домой, я не застал жены. Она оставила записку, что ушла в кинематограф на первый сеанс. Я не знал, что делать с собой. Ходил по комнатам, щелкал пальцами, потом сел за письменный стол, думал заняться художественной прозой, но только замусолил перо и нарисовал несколько капающих носов. Потом встал и вышел. Я был мучим жаждой хоть какого-нибудь общения с миром.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 — Не досмотрели боевика, — пожаловал Ардальон, ковыряя в трубке и просыпая черную золу на пол. — Вот ж полчаса как валяется. Все эти дамские штучки. Она здорова, как корова. — Попроси его замолчать, — сказала Лида. — Послушайте, — обратился я к Ардальону, — ведь не ошибаюсь я, ведь у вас действительно есть такой натюрморт — трубка и две розы. Он издал звук, который неразборчивый, в средствах романисты изображают так «кммм». — Нет, увы, что-то путаетесь, сеньор. — Моё первое, — сказала Лида, лёжа с закрытыми глазами, — моё первое, большая и неприятная группа людей, моё второе, моё второе зверь по-французски, а моё целое такой маляр.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 Если б мне кто-нибудь помог устроить выставку, я бы сразу стал славен и богат. Он у нас ужинал, потом играл с Лидой в дураки и ушел за полночь. Даю все это как образец весело и плодотворно проведенного вечера. Да, все было хорошо, все было отлично. Я чувствовал себя другим человеком, освеженным обновленным, освобожденным и так далее. Квартира, жена, город друзья, приятный, пронизывающий холод железной берлинской зимы и так далее. Не могу удержаться и от того, чтобы не привести примеры тех литературных забав, коим я начал предаваться. Бессознательная тренировка должна быть перед теперешней работой моей над сей изнурительной повестью.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 Барышня вернулась в гостиницу, и трепета полна принялась его ждать. Минуты казались часами. Он же, настоящий Игорь Кыксович, видел из-за куста, как она смотрится брывано дико, его двойника, и теперь, выжидаешь чтобы окончательно созрело ее сердце, беспокойно слонялся по поселку в городской паре в сиреневом галстуке,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 И вот прозрела увидя на солнечном побережье твою бронзовую наготу, да я люблю тебя, делай со мной все, что хочешь. Шепот, жгучие ласки протекали часы. Нет, увы, нет, отнюдь нет. бедняк был истощен недавним развлечением и грустно. Понуро сидел, раздумывая над тем, как сам с дуру предал, обратил в ничто свой остроумнейший замысел. Литературка неважная, сам знаю. Пока местья это писал, мне казалось, что уходит очень умно и ловко, так иногда бывает со снами, во сне великолепно, с блеском говоришь, а проснешься, вспоминаешь вялая чепуха. С другой же стороны, эта псевдоуальдовская сказочка вполне пригодна для печатания в газете. Редактора любят подчевать читателей. Этими чуть-чуть вольными, кокетливыми рассказиками в сорок строк, с элегантной пуантой и с тем, что невежда называют парадокс. Его разговор был усыпан парадоксами. Да, пустяк, шалость пера, но... Как вы удивитесь сейчас, когда скажу, что это по шлятину? Я писал в муках с ужасом и скрежетом зубовным. Яростно облегчаю себя и вместе с тем сознавая что никакое это не облегчение, а изысканные самоистязания, и что этим путем я ни от чего не освобожусь, а только пуще себя расстрою. В таком приблизительном расположении духа я встретил Новый год. Помню эту черную тушу ночи, дуру ночь затаившую дыхание, ожидавшую боя часов сакраментального срока. За столом сидят Лида, Ордальон, Орловиус и я, неподвижные и стилизованный, как зверье на гербах. Лида, положившая локоть на стол и настороженно поднявшая палец, голоплечье, в пестром, как рубашка игральной карты платья.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 руку. Внезапно ночь стала рваться по швам. С улицы раздались заздравные крики. Мы по-королевски вышли с бокалами на балкон, над улицей. Взвевались и бабахнув, раздражались цветными рыданиями ракеты. И во всех окнах, на всех балконах, в клиньях и квадратах праздничного света стояли люди. Выкрикивали одни и те же бессмысленно радостные слова. Мы все четверо чокнулись, я отпил глоток. — За что пьет Герман? — спросил Элидуард Льон. — А я почем знаю, — ответил тот. — всё равно он в этом году будет обезглавлен за сокрытие доходов. — Фу, как нехорошо! —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 так пошлите его ко всем чертям крикнул я пускай берется мгновенно меня нет дома меня нет в берлине меня нет на свете я прихлопнул дверь щелкнул задвижкой, сердце прыглоло до горла прошло может быть полминуты не знаю что со мной случилось но уже крича я вдруг отпер дверь полуголый выскочил из ванной встретил эльзу шедшую по коридору на кухню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 Мы с ним прошли в гостиную, а жена отправилась на кухню. — Холодно, странничек! Голодно! — сказал Ордальон, грея ладони у радиатора. Пауза. — А все-таки, — произнес он щурясь на мой портрет, — очень похоже, замечательно похоже.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 — говорил Ордальон, складывая пласты ветчины, как то делают с блинами и жирно чавкая. — Две райских мечты — выставка и поездка в Италию. — Человек, знаешь, больше месяца как не пьет, — объяснила мне Лида. — Ах, кстати, Перебродов у вас был? — спросил Ордальон. Лида прижала ладонь ко рту. «Забула — Забула! — проговорила она сквозь пальцы. — Совсем забула! — Эк, это Росомаха! Я ее просил вас предупредить. Есть такой несчастный художник, Васька Перебродов, пешком пришел из Данцига. По крайней мере, говорит, что из Данцига и пешком продает расписные портсигары. Я его направил к вам, Лида сказала, что поможете. — Заходил, — ответил я. — Заходил, как же, и я его послал к чертовой матери! —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 — Еще некоторое время я продолжал брониться, точных слов не помню, да это и не важно. — Действительно, — сказал ордальон, косясь на лиду, — кажется, мах удал, виноват. Вдруг замолчав, я задумался, мешая ложечкой давно размешанный чай, и, погодя, проговорил вслух, какой же я все-таки остолоп «Ну, зачем же сразу так перебарщивать?» — добродушно сказал Ордельон. Моя глупость меня самого развеселила. Как мне не пришло в голову, что если бы он вправду явился, а уж одно его появление было бы чудом, ведь он даже имени моего не знает, с горничной должен был бы сделаться родимчик, ибо перед нею стоял бы мой двойник».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 И над опасностью, так просто рассеившейся, я почувствовал, как уже сказал, наплыв веселья и добросердия. Я сегодня просто нервен, простите. Честно говоря, я просто не видел вашего симпатичного Перебродова. Он пришел не кстати, я мылся, и Эльза сказала ему, что меня нет дома. Вот передайте им эти три марки, когда увидите его. Чем богат, тем рад, но скажите им, что больше дать не в состоянии. Пускай обратится, например, к Давыдову Владимиру Исааковичу. — Это идея? — сказал Ордальон. — Я и сам там стрельну. Пьет он, между прочим, как зверь, Васька Перебродов.